Глава 6. Разговор с командармом. На синем небе не видно было ни облачка. Солнце грело не по сезону жарко, подсвечивая зубцы и шпили Московского Кремля, делая их необыкновенно объёмными, так что глаз как будто не просто видел их, а прямо ощупывал. Из Боровицких ворот древней твердыни решительным шагом вышел молодой человек, похожий на индуса с широким ромбовидным лицом, большими, несколько рачими глазами, тяжёлым орлиным носом и пухлыми губами. Молодой человек был однако одет не в тюрбан и шальвары, как полагалось бы ему по внешности, а в форму высшего командного состава Красной армии. Звали молодого человека Михаил Тухачевский, и он состоял на должности командуарма 5-й армии РККА. которая вела сейчас нелёгкие бои с полчищами так называемого верховного правителя России адмирала Колчака. Тухачевский был ненадолго отозван с театра военных действий для консультации с народным комиссаром по военным и морским делам Львом Давидовичем Троцким. Старый революционер Троцкий за свою жизнь побывал в самых разных партиях и фракциях, а большевиком стал только в 1917 году. Это не помешало ему за два года сделать в советском правительстве головокружительную карьеру, фактически став вторым человеком после Ленина. Впрочем, Тухачевскому на карьеру жаловаться тоже не приходилось. В 25 лет он уже стал командующим 1-й армией. Затем его, как командира хитрого, решительного и равно беспощадного как к чужим, так и к своим, постоянно перебрасывали на самые тяжелые участки гражданской войны. Именно благодаря этому он оказался командармом 5-й армии, как раз после того, когда в марте 1919-го войска Колчака перешли в наступление и прорвали Восточный фронт большевиков. 5-я армия ответила контрударом и даже некоторое время теснила белогвардейцев, однако нынче колчаковцы снова перешли в наступление. Понятно, что разговор с Троцким проходил нелегко. Тот требовал прекратить отступать и любыми средствами задержаться на достигнутых рубежах. Это было проще сказать, чем сделать. Глазадой Красной армии противостояли лучшие офицеры Российской империи. Однако терять красноармейцам, как верно заметил Маркс, было нечего, а приобрести они могли очень много. Что мог приобрести в этой борьбе сам Тухачевский, трудно было даже представить. Чистолюбивый молодой генерал рассчитывал в ближайшие пару лет стать, как минимум, главнокомандующим, а там, чем чёрт не шутит, даже и заменить собой самого наркомовоенно-троцкого. Помимо разговоров о военной стратегии, Лев Давидович дал своему любимцу Тухачевскому весьма неожиданное и довольно щекотливое задание. Сейчас Михаил Николаевич задумчиво двинулся к автомобилю, размышляя, как бы получше это задание выполнить. Серостальной Покарт, который на эти дни выделило ему правительство, стоял на аллее Александровского сада. Долговязый седоволосый шофер в черной кожаной куртке и черном же кепе молча открыл дверь перед командармом. Тухачевский, погруженный в свои мысли, заметил, однако, что шофер у него другой, не тот, который вез его в Кремль. — У того смена закончилась, а я заступил, — объяснил водитель солидным боском. Тухачевский коротко кивнул и снова погрузился в обдумывание насущных вопросов. Водитель выжал педаль газа, авто выехало на Маховую и устремилось на северо-восток Москвы. Конкурентов первоклассному немецкому мотору на опустевших улицах города было мало. Даже вездесущие извозчики притихли словно куры перед грозой. Не встречая на своём пути никаких помех, по карт нёсся вперёд как ветер. Командор пришёл в себя, когда в окнах замелькали деревья. "Где это мы?" удивился он. "Кажется, Сокольники?" "Но причём тут Сокольники? В Сокольники он не приказывал". Тухачевский глянул на чёрную кожаную спину шофёра, которая показалась ему каменной, и неприятный холодок прошёл по спине. Командор вспомнил пугающую историю о вездесущей разведке Белогвардейцев. Неужели враги тешком и до Москвы добрались? А как же чёрт, его побери хвалёное вычека, где его длинные руки? Куда это мы едем? поинтересовался Тухачевский, а рука уже расстёгивала кобуру. Для начала надо было наставить на шофёра наган и заставить вернуться в город. Пока он держится за руль, он не опасен. Однако вместо ответа водитель ударил по тормозам, и командуар едва не расковали орлиный свой нос о твёрдую спинку переднего сиденья. Спокойно. Михаил Николаевич, — сказал шофер, поворачивая к нему аристократическое бледное лицо с черными бровями. — Никакой опасности лично для вас нет. Однако нам надо поговорить. В руке он теперь держал черный браунинг, который смотрел прямо в лицо командарму. Несмотря на седые волосы, лицо у водителя было молодым. «Лет — Лет сорок-сорок пять, — прикинул Тухачевский. — Интересно, он один или с сообщниками? Здесь я один, как будто прочитав его мысль, отвечал водитель, повторяя ещё раз, что никакой для вас опасности нет. Однако в избежание эксцессов прошу на время передать мне ваш наган. Наган был именной, с дарственной надписью от товарища Троцкого. Передавать его неизвестно кому, я оставаться с пустыми руками не хотелось. Однако Тухачевский, несмотря на молодость, был человек разумный и осмотрительный. И пока положение оставалось неясным, рисковать без крайней необходимости не желал. В конце концов, хотели бы убить, убили бы ещё в Александровском саду или по дороге, возможности для этого хватало. Тухачевский передал Маган водителю. Благодарю, сказал тот, убирая и Наган, и Браунинг в карман куртки. А теперь позвольте представиться. Действительный статский советник Нестер Загорский. Тухачевский глянул на него с интересом. Пухлые губы его невольно растянулись в улыбке. — Загорский? — Тот самый. — Дипломат и детектив? — Тот самый, — улыбнулся собеседник. — Признаюсь мне лестно, что вы обо мне слышали. Я полагал, что молодым людям вроде вас мое имя незнакомо. Командарм только руками развел. — Ну как же незнакомо? — Вы, Нестор Васильевич, человек легендарный, так сказать, русский Шерлок Холмс. — И это приятно слышать, — кивнул Загорский. — Хотя справедливости ради замечу, что я свою деятельность начал еще до появления записок доктора Ватсона. — Но, впрочем, не будем отвлекаться. Вас, наверное, занимает вопрос, почему я завез вас в Сокольники. Тухачевского этот вопрос действительно занимал. Подобная конспирация казалась ему избыточной. Гораздо проще было прийти в гости. Он бы с удовольствием встретился с таким выдающимся человеком. Никак невозможно, с лёгким сожалением отвечал Загорский. Во-первых, вас постоянно охраняют. Единственный момент, который удалось улучшить, это когда вы оказались в одиночестве между Кремлём и машиной. Во-вторых, если бы узнали, что вы встречаетесь с бывшим и не просто с бывшим, а с действительным статским советником. Это могло бы навлечь на вас подозрение и сильно вам навредить. Ну, и наконец я не хотел лишний раз привлекать внимание через звучайки к своей скромной персоне. Пожилой выправу по некоторым размышлениям согласился Тухачевский. Однако куда в деле моего шофера? Нестор Васильевич успокоил его, сказав, что водитель жив и здоров. И после окончания их разговора будет снова доставлен в пакард. Так что у вас за разговор? спросил Тухачевский. Собеседник секунду помолчал, как будто вопрос поставил его в тупик. Потом со значением поглядел на комендарма. Я, видите ли, хотел бы уехать в Америку, сказал Загорский, точнее, в североамериканские Соединённые Штаты. Почему же в Штаты? удивился Тухачевский. У меня там родственники, отвечал Н. Старвосильч. В моём возрасте несколько обременительно жить в осаждённой, разрушенной стране. Учитывая моё прошлое, мне даже самый простой паёк для нетрудового элемента получать не просто, не говоря уже обо всём остальном. Именно поэтому я хочу эмигрировать. Командор улыбнулся. Ну, это вам не ко мне, а к наркому иностранных дел товарищу Чечерину. А я, простите, паспортов не выдаю и виз не ставлю. Чечерин может разрешить мне выезд, но не может доставить меня в Америку, заметил Загорский. Кругом гражданская война. Москва окружена фронтами. Мне же надо каким-то образом перебраться на ту сторону. Конечно, я мог бы завербоваться добровольцем в Красную армию и попытаться перейти линию фронта во время боя. Во-первых, у меня уже не тот возраст, когда можно сидеть в окопах. Во-вторых, меня могут просто убить. Случайный осколок, шальная пуля. В конце концов, просто тифозные ворш могут прервать жизнь легендарного, как вы сами сказали, детектива. А я хоть и стар, но не настолько, чтобы покидать сей мир в его минуты роковые. Остаток своих дней я хотел бы провести в покое и комфорте. Надеюсь, я это заслужил. Поэтому прошу вас... приписать меня к штабу вашей армии. А когда мы прибудем на линию фронта, я уж найду способ перейти на ту сторону и рано или поздно оказаться в кругу любящих родственников. Тухачевский с минуту молчал, хмурясь. Вы понимаете, чем рискуете, говоря со мной напрямую, сказал он наконец. Почему вы решили довериться именно мне? Во-первых, вы дворянин, следовательно, не донесёте. Тем более на собрата, отвечал мне старвосильч. Во-вторых, вы бесспорно умны. Вы выбрали сторону красных это ваше дело. Но вы, конечно, понимаете, что такого человека, как я, лучше не держать в тылу у советской власти. По ряду причин я не могу повторить ваш выбор, но я могу хотя бы не портить светлое будущее государству рабочих и крестьян. И для этого лучше всего от меня избавиться. Конечно, меня можно просто арестовать и шлёпнуть, но во-первых, я буду категорически против и буду сопротивляться изо всех сил. Во-вторых, такое решение вопроса не устроит и вас. Ведь вы военный, а не палач. Услуга, которую я прошу мне оказать, услуга чрезвычайно серьёзная, и я буду вам обязан до конца жизни. Но для вас чисто технически она не так уж сложна. Тухачевский саркастически улыбнулся. действительно суечи мелочи. Вы просите, чтобы я взял вас к себе, а потом просто перейдёте линию фронта, то есть дезертируете. Вам мне кажется, что вы ставите меня под удар. Я не такая важная птица, чтобы из-за меня начинали расследование в отношении комендарма, холодно сказал Загорский. В конце концов, я могу инсценировать свою гибель на поле боя, а сам уйду дальше на восток. Уверяю вас, да, мастер шпионажа это не составит никакой трудности. Тухачевский с сожалением покачал головой. "Вы, сказал он, всё это куда более рискованно, чем кажется вам. Вы слишком заметная фигура, чтобы вас можно было просто так ввести в штаб армии. Возникло вопросы, на которые непонятно, как отвечать". Загорский нахмурился. "Жаль", сказал он. "Очень жаль, что вы отказываетесь. Вы меня ставите в крайне неудобное положение". Мне действительно надо перебраться через линию фронта. Тухачевский молчал и как-то странно разглядывал Загорского. — Ваша известность, — вдруг сказал он, — при некоторых обстоятельствах вполне может оказаться для меня полезной. Я не буду приписывать вас к штабу, но у меня к вам имеется встречное предложение.